Второе. Завтрак и обед он пропустил. Даже удара колокола не услышал. Когда Элмерик открыл глаза, за окном было уже темно. Казалось, он проспал целую вечность, зато впервые за последние дни чувствовал себя действительно отдохнувшим, пусть и не очень бодрым. Поборов дрожь в руках, он запалил свечу и, увидев стакан с водой, заботливо оставленный кем-то возле его кровати, жадно начал пить. Мгновение спустя Барт осознал, что живот уже подвело от голода. Ладонь, к счастью, почти не болела, лишь немного ныла, как бывало, если он слишком много писал накануне. В темной комнате никого не было. Впрочем, в предыдущие дни он тоже частенько просыпался один. Джерри еще до завтрака уходил к мастеру Флориану. Тот, едва оправившись от раны и сумев встать с постели, велел ученику немедленно возвращаться к занятиям. Сперва их уроки были совсем короткими. Флориан сильно уставал и делал частые перерывы. А Джерри не раз сетывал, что ему приходится мириться с замечаниями леди Элли Флор, которая так волновалась о здоровье брата, что не отходила от того ни на минуту, а каждые четверть часа непременно напоминала ему об отдыхе. Поначалу мастер Флориан слушался ее, но потом все чаще стал отмахиваться от докучливой заботы. И мало-помалу, благодаря лекарству мастера Патрика и под бдительным оком сестры, его здоровье восстанавливалось. Патрик, кстати, после битвы стал выглядеть не в пример бодрее и даже будто бы помолодел, насколько это было возможно в его годы. Вернувшись к лекарскому делу, он, казалось, исцелял не только других, но и себя. Хромал мельник уже гораздо меньше и даже начал было поговаривать о переезде вместе со всеми травами и склянками обратно в свою комнату на третьем этаже, но Калахан пока не позволял. Лишь теперь, избавившись от изнуряющих кошмаров и волю отоспавшись, Элмерик внезапно осознал – Самайн прошел. Полнолуние, которого все так ждали и боялись, миновало. Все его пережили, никто не погиб. И теперь жизнь понемногу возвращалась в прежнюю колею. Рейган уехал почти сразу после зимней битвы. Он отказался от долгих прощаний и пышных проводов, сказав, что уже совсем скоро надеется увидеть своих друзей в кайр -Леоне. Вместе с ним Калахан отправил Орсона, чтобы тот, как и положено рыцарю, сопроводил своего короля в пути, а заодно подготовил особняк соколов к прибытию остальных. С их отъездом на мельнице стало намного тише, а Келли Кейт заметно погрустнела. Общих занятий больше не было, но каждый из соколят все равно продолжал учиться у наставников, каждый день узнавая что-то новое. Они вместе сидели за книгами, спорили и задавали вопросы, слушали рассказы старших, тренировались бок о бок. Вроде все было по-прежнему, но что-то неуловимо изменилось. К ним, конечно, все еще относились как к младшим. И странно было бы полагать, что когда-нибудь станет иначе, если даже Флориан и Элли Флор, вступившие в отряд не один десяток лет назад, нет-нет, да именовались молодежью. Чаще всего Элмерих слышал это слово из уст мастера Дерека, для которого, впрочем, даже сам Калахан был молодой еще эльф. Но все же теперь соколята стали своими. Никто не загонял их спать по удару колокола, как прежде. Их перестали выдворять из комнаты под предлогом «Старшим надо поговорить». У Розмари и Келли Кейт теперь были свои комнаты, и лишь Джеримейна и Элмерика решили пока не расселять. Все равно все, кроме мастера Патрика, вскоре собирались отправиться в столицу. Хотя Элмерик полагал, калахан рассчитывал, что так они с Джерри быстро помирятся. Но чайник командира, увы, пока не оправдались. Запрет на выход за пределы защитного круга камней тоже был снят. Теперь каждый был волен ходить куда пожелает в любое время дня и ночи. Хоть в черный лес, хоть в деревню. Чем и пользовался Джерри в те дни, когда освобождался пораньше. Теперь вечерами его на мельнице было не найти. И Розмари даже подозревала, что у того появилась девушка в деревне. Хотя Джерри, разумеется, фыркал и все отрицал. Элмрик встал, накинул куртку, взял фонарь и на негнущихся ногах отправился во двор. Кажется, он все же проспал больше, чем думал, и ужин тоже миновал. На мельнице было тихо, свет в окнах не горел. Видимо, даже самые заядлые полуночники смотрели «Десятый сон». Проходя по коридору, он услышал дробный топоток маленьких ног, и где-то на грани слышимости недовольное ворчание. Маленькие помощники Патрика Брауни, по праву считавшие ночное время своим, были крайне недовольны, когда кто-нибудь вмешивался в их дела, но на глаза при этом старались не попадаться, стесняясь смертных. «Простите», — сказал им Элмерик, «я только на минуточку». Ответом ему была тишина, но он чувствовал, что Брауни где-то рядом, просто затаились и выжидают в тенях, пока глупый человек исчезнет из виду. На улице было свежо и морозно. На чистом небе сияли звезды, а ветер не тревожил деревья, укрытые мягкими шапками снега. Близился Йоль, самая темная ночь года, но все празднования по этому поводу должны были случиться уже в столице. Впрочем, на днях Мартин притащил из леса несколько веток астролиста, украсил входную дверь венком, сплошь усеянным красными ягодами, и зачаровал так, чтобы на них не покушались птицы. Повсеместно уже начинались ёльские ярмарки, чернолесье тоже не отставало. Но до сих пор у Элмерика не было ни времени, ни сил, чтобы задуматься о подарках для друзей и наставников. Он решил, что успеет заняться этим, когда они приедут в кайр Столичные торговые ряды наверняка будут побогаче». Скрипнули ворота, и Элмерик, вздрогнув, вгляделся в ночную темноту. Фонарь только мешал, и Барт прикрыл его рукой. Определенно, это был не ветер. Вдалеке мерцал слабый огонек, и он двигался. Кто-то шел прямо по тропинке, что вела вверх к мельнице. Барт не на шутку встревожился. В ночное время, если и приходили гости, то обычно с дурными вестями. А то и с дурными намерениями. На всякий случай он припомнил пару заклятий, чтобы поднять тревогу но в следующий момент узнал ночного гостя и с облегчением выдохнул. Этот же Римейн возвращался с одной из своих ночных прогулок. Завидев Барда, он тоже насторожился и замедлил шаг, но не остановился. «Ну чё, уставился?» — хмуро сказал он, подойдя к самому крыльцу. «Напугал меня, идиот! Я уж думал, случилось чего!» Элмерик мотнул головой. «Сам ты идиот! Так поздно возвращаться! Я уж думал, какой-то лиходей на мельницу пробирается, хотел тревогу поднимать!» «Могу ходить, где вздумается, и возвращаться, когда захочу!» Джерри вскинул голову. «А ты мне не указ!» Оглядев своего извечного недруга, Элмерик подумал, что Розмари была, кажется, права. Наверняка тот ходил в деревню по делам сердечным. Иначе с чего бы ему стараться принарядиться? Джерри Мэйн утрудился причесать вечно торчащие в стороны волосы, начистил до блеска сапоги и даже поставил парочку новых заплат на проехи в тунике, которые до этого неделями не мог зашить. «Ну и как ее зовут?» фыркнул Элмерик. «Давай уже, признавайся». Джерри настороженно глянулась под лобья, а потом вдруг махнул рукой. «А чё там скрывать, если все и так знают? умные вы больно. А зовут её Мэри Эн. Мы уже завтра уезжаем, надо же было попрощаться». «Завтра?» Элмерик едва не выронил фонарь. «Сколько ж я проспал? Трое суток вообще-то. Тебя как притащили, мастер Патрик сразу накурил какими-то вонючими травами в комнате, а потом велел нам всем не будить, пока сам не проснёшься. Я даже завидовал. Здорово же, спишь себе и спишь». Впервые за долгое время они обменялись больше, чем парой коротких фраз. Элмерик сам не подозревал, что будет настолько рад беседе, которая снова клеилась и не выглядела натужной. «Спать это не всегда так уж хорошо», — сказал он. «Да уж, я слышал про проклятие», — кивнул Джерри. «Дурная штука. Хорошо, что Калахан с ним разобрался». Они замолчали, глядя друг на друга, потом попытались заговорить одновременно. «Давай ты первый», — решил Элмерик. «Нет, ты!» Тут же запротестовал Джерри Мэйн, насупившись. «Ладно, я вообще-то хотел спросить, Мэриэн твоя это... которая дочь кузнеца?» «Боже упаси!» — рассмеялся Джерри. «Я себе не враг, знаешь ли. Ты того кузнеца видел? Он меня в порошок сотрет и скажет, что так и было. Да и не такая уж красивая у него дочь, чтоб так рисковать. А моя это рыжая Мэриэн, помнишь такую?» «Но «Ну, она же дочка старосты чернолесья. Да ее папаша открутит тебе голову еще вернее, чем кузнец!» — ужаснулся Элмерик. А потом еще мастеру Патрику нажалуются, и тот открутит то, до чего староста не дотянулся. Рыжую Мариен он, конечно же, помнил. Невысокая, бойкая девица с тяжелыми косами, каждая в руку толщиной. Действительно очень миловидная, хотя красавица ее Элмерик бы не назвал. Слишком уж много было ярких веснушек на бледной коже. Именно ее брата недавно чуть не заела не вовремя пробудившаяся Леонан Ши. Соколята тогда ходили в дом старосты, чтобы расспросить несостоявшуюся жертву упыриться о нападении. Кто бы мог подумать, что Джерри успеет заглядеться еще и на сестру? «Ой, да пусть жалуется!» Джеримейн пожал плечами. «Патрик что говорил? Что в деревню можно?» «Ну вот я и пошел. Скажу, что наставник дал напутствие. Благословил почти что...» Он рассмеялся и тут же поспешно прикрыл рот ладонью, вспомнив, что на дворе ночь. А Элмерик вспомнил их давнюю беседу в подвале после неудачного похода в сокровищницу и не удержался от подначки. «Смотри-ка, а ведь совсем недавно кто-то говорил, что не станет влюбляться, мол, все влюбленные дурочками становятся». «Ну, говорил». Джерри поковырял носком сапога снег. «И что с того? Хочешь сказать, что я влюбился в Мариан, что ли?» «А разве нет?» – удивился Барт. Джерри Мейн помолчал немного, а потом усмехнулся, пытаясь скрыть смущение. «Ну, все же не настолько, чтобы стать дурачком. Но она и правда милая. Вот только сейчас мы уедем, и она найдет себе кого-нибудь еще». «И что с того?» – ухмыльнулся Элмерик. «Приедешь, и она снова будет твоей. Ты уж вроде как столичный чародей будешь. Она не устоит. Скажешь тоже». Джерри фыркнул, но бард заметил, что тот заметно воодушевился. Похоже, эта простая мысль прежде не приходила ему в голову. Стоять на крыльце было довольно холодно, но Элмерик боялся. Стоит им войти в дом, и разговор закончится. Они опять станут врагами. Казалось, Джерри Мэйн думал о том же. Он переминался с ноги на ногу, свеча в его фонаре догорела и потухла, но он не обратил на это никакого внимания. Джерри долго собирался с мыслями, пока, наконец, не решился заговорить вновь. «Слушай, я так тебе и не сказал». Он поежился плотнее, закутываясь в плащ. «Но, в общем, спасибо». «За что?» Вопрос был излишним. Барт прекрасно понимал, за что. «Сам знаешь». Джерри мотнул головой, откидывая назад челку. «Ты прикрыл меня там, уврат! Если бы не ты, эта тварь меня бы размазала!» «Любой поступил бы так же!» Элмерик поймал себя на мысли, будто пытается оправдываться за свой поступок. «К тому же у меня была слеза Бригитты». «И что?» Джерри Мэйн пожал плечами. «Ты даже не знал, сработает она или нет!» «Я был тебе должен!» Барт со вздохом опустил взгляд. И не знал, как еще искупить вину и доказать, что я говорю правду. Не в смысле, что я нарочно поставился, конечно. Я просто не думал, что делаю в тот момент. Прости, что написал про тебя счастливчику Оли. Я был очень зол и не понимал, чем все может обернуться. Но теперь мы квиты, правда? Джерри кивнул. Пожалуй, но ты же понимаешь, это не значит, что мы теперь друзья и все такое. Он со всей силы хлопнул Барда по плечу. Но сражаться вместе, пожалуй, сможем. На плече в будущем грозил расцвести синяк. Джерри приложил от души, но Элмерика это совсем не беспокоило. Главное, они поговорили и все выяснили, ну или почти все. «Значит, теперь будем вместе тренироваться до самой летней битвы?» Предложил Барт, по привычке опасаясь отказа. Но Джерри Мэйн снова кивнул и добавил. «Слушай, может, все-таки пойдем в дом? Я понимаю, ты-то уже выспался, но я бы не отказался подремать пару часов перед дорогой. К тому же на улице холод собачий!» элмерика отворил дверь, пропуская Джерри Мэйна вперед. Фонарь у них оставался один на двоих, и сподручнее было освещать путь тому, кто идет позади. В коридоре опять слышали шепотки раздосадованных Брауни. Барду даже показалось, что он разбирает что-то вроде «Вот ходят тут и ходят». «А тебе доводилось бывать в столице?» Элмерик чувствовал, что слишком многое держал в себе. Часто ругался с Джеремейном в своей голове. Наяву раз за разом натыкался на стену ледяного молчания. Но стена в любой момент могла появиться снова. И теперь он словно пытался наговориться на будущее, даже если болтать приходилось о всяких пустяках. «Не-а!» — шепотом ответил Джерри. «Вот и посмотрю. А то, может, ерунда этот ваш, кайр и улицы там медом не намазаны. Не понравится, так напрошусь обратно к мастеру Патрику. Ему, не небось, скучно тут одному всю зиму сидеть». По мнению Элмерика, старый целитель только того и ждал, когда шумные соколята уберутся с его любимой мельницы, чтобы, наконец, вздохнуть свободно. Но вслух он этого говорить, конечно, не стал. Тем более Барт был уверен, Джерри непременно понравится в столице, еще не захочет потом обратно ехать. Они прокрались вверх по лестнице, стараясь идти как можно тише, чтобы ни одна ступенька не скрипнула под ногами. Фонарь Элмерика потух, едва они оказались на пороге комнаты, прогулка вышла несколько дольше, чем он рассчитывал. В наступившей темноте каждый забрался под свое одеяло, и только теперь Барт начал отогреваться. Особенно заледенели пальцы на руках. Их пришлось согревать теплым дыханием. «Знаешь, в Корлеоне очень красиво!» Элмерику вдруг захотелось поделиться воспоминаниями, хотя Джеремей ни о чем таком не спрашивал. «Королевский замок виден почти отовсюду, а крыши его башен покрыты лазурной черепицей в цвет неба. И на ветру реют алые флаги. Особенно красивый вид открывается с подъемного моста через реку Аск. А еще там повсюду цветы. Не зимой, конечно, я в столице летом был». Прямо за замком Ристалища, там всегда турниры проводят. Сидор в тавернах ничуть не хуже местного деревенского. А если зайти в заведение подороже, то там даже повкуснее будет. Я знаю отличный трактир с холмогорским элем, могу показать. Меня там даже ждет кое-кто. Ну, если, конечно, не забыла. Сейчас, наверное, уже все улицы украсили к Йолю. А ярмарка простирается от главной площади вниз по восточной улице до самой набережной. «Со всех объединенных королев торговцы приезжают. Я там ел самые вкусные в мире пряники с имбирем. И наверняка еще будут леденцы в форме солнца. У нас всегда такие делали, потому что в самую темную ночь солнце спит, а нам так его не хватает. Но скоро оно проснется, и день снова начнет прибавляться, а там и до весны недалеко». Он не сразу понял, что Джерри уже некоторое время спит и не слушает его рассказ. Но Элмерик ничуть не обиделся. Сказочная столица, которую он, признаться, помнил не так хорошо, как хотелось бы, манила своими яркими огнями, суля приятные приключения, новые знакомства, вкусные ядства и ощущение скорого праздника. Ему хотелось поскорее отправиться в путь вместе с друзьями. Каждый из соколов за месяц, опроведенный вместе, стал ему дорог. Так бывает, с кем-то полжизни проведешь, а родными не станешь. «А с кем-то достаточно пробыть рядом от Лугнасада до Самайна, и ты уже не понимаешь, как ты жил без них раньше». Элмерик больше не чувствовал себя одиноким. Он привык к постоянному звону ручья и шуму мельничного колеса, криком полевых птиц. Привык видеть, просыпаясь верхушки сосен черного леса, приветствовать друзей по утрам, собираясь в общей зале. Скорый отъезд совсем не пугал его. Он знал, что весной вернется в Чернолесье, и тут его будут ждать». Теперь Барт наконец-то понимал, что дом находится вовсе не там, где ты родился. Он там, где живет твое сердце. Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.